Убедившись, что все в порядке, я озадачил старшего из наемников, седого кряжестого туркмена, и уехал: Надо готовить приданное Аяне, надо проверить строительство музея в Каканде, надо проверить сборку костяка той ископаемой акулы, что уйдет в подарок королеве Виктории. Много чего надо. Так, Перовский приедет сюда через несколько дней, с ним священник приедет. Не думаю, что тот затеет что-то долгое и немыслимое. «Лермонтов не царь, Аяна не королевна. Долго ни с обрядом крещения, ни с помолвкой тянуть не будут. Может, и повенчать здесь решат. Хотя я бы на месте самого Михаила и Аяны не спешил, но судя по той буре гормонов, вряд ли они хотя бы до Оренбурга захотят дотерпеть. Да. С одной стороны, плохо. Я остаюсь безопытной, надёжной и очень адекватной помощницей». С другой, кто я такой, чтобы мешать людям любить друг друга? Да и адекватность Аяны сейчас под просто огромным вопросом. Влюбилась в поэта, как кошка, крышу при таком порой напрочь сносит. Ладно, всё, что не делается к лучшему. А пока надо ей приданное приготовить. От меня. Сама девочка тоже совсем не бедная. Золотишко у неё заначено по пустыне минимум пудов двадцать. За двадцать-то столетий не скопить, это суметь надо. «А это интересно, кто там?» Я чуть подобрался, внимательнее принимая передачу с пустельги, что кружит в окрестностях. «Здравствуйте, Захарбай!» Ко мне подъехал майор Озеров. «Очень рад, что вы не стали мешать вашей ученице и Лермонтову. Жениться для него, пожалуй, лучший из выходов. Успокоиться, перебеситься, найти свое сердце. Дай-то бог это у него получится. И ваша девочка, я очень хочу, чтобы она была счастлива. Майор ниграмма не сомневался, что Аяна из старой дворянской семьи. То, что она у меня в обучении, его мало смущало. Восток есть восток, мало ли какие тут тайны хранятся. Он видел, что Аяна прекрасно образована, воспитана, имеет великолепный вкус и выдержку, относится к офицерам как к равным, а к солдатам и слугам как к подопечным. Всё это в его глазах означает только одно – дворянское воспитание». «Здравствуйте!» – я приложил руку к сердцу и слегка поклонился. «Кто я таков, чтобы мешать его воле? Нити судеб каждого свиты причудливо и таинственно, но все в руках его. Аминь!» «Аминь!» – Озеров перекрестился и довольно улыбнулся. «Люблю свадьбы. Пусть она будет означать доброе знамение для нашего тракта». «А как вы относитесь к небольшой драке?» Я поглядел на майора. Тот явно не ожидал такого вопроса, но старого вояку дракой не напугаешь. Просто за нами наблюдает отряд конных, примерно полторы сотни бойцов. Сейчас четверо сидят там, вон на том холме. Видите, стеклышко подзорной трубы мелькнуло. Не показывайте, что мы их обнаружили, Прохор Александрович. Однако зрение у вас, Захарбай. А откуда вы знаете численность банды? Майор спокойно поглядел на тот самый холм, на склоне которого на самом деле сверкнулось стеклышко. «Интересно, кто там такой беспечный? Или он нас вообще за бойцов не держит?» «Вы ж видели, ко мне приехали ученицы с охраной», – я улыбнулся. «Ну да, в моей охране очень опытные туркмены. За деньги, которые я им плачу, Рот выделил лучших. И это мое заявление не удивило майора». Туркменские всадники немало крови попили русским купцам и селением, но все согласны с тем, что в здешних местах это одни из лучших бойцов. «Как вы думаете, когда они нападут?» Озеров невозмутимо отвернулся от холма и принялся набивать трубку табаком. «Мы их мало интересуем, да и прилично нас тут, с работниками около трехсот человек». А вот караван, который скоро подойдет и встанет на ночевку, похоже, их интересует много сильнее. Думаю, что нападут сегодня под утро. Собачью вахту. Я вытащил зажигалку, отщелкнул со звоном крышку и чиркнул колесиком. Сноп искр воспламенил фитиль, пропитанный бензином. Майор благодарно поджег сухую веточку, от которой и раскурил трубку. Зажигалку, кстати, я заказал в Коканде у одного «Злата Кузнеца». По образу и подобию зиппа. И что вы думаете? Через неделю получил готовую в серебряном корпусе и соглашение о производстве их на продажу. Сейчас их делают уже по полсотни штук в неделю. Разлетаются они как горячие пирожки. Бензин в местных аптеках стали заказывать уже заранее. Насколько я знаю, 300 штук в серебряных и золотых корпусах ушли в Санкт-Петербург а уж местные богатеи ходят с ними все. Модный тренд – и этицкая сила. «И кто эти лиходеи, не знаете?» – поинтересовался майор, пыхнув ароматным дымком. «Однако он каннабис в табачок подмешивает, отборную смолку. Впрочем, этим здесь никого особо не удивить. Опиум курят в открытую, листья коки жуют, не то что табачок аношой разбавляют». Впрочем, судя по всему, количество наркотика для такого мужчины мизерно, так, чуть кайфанет. На разумность мышления мало повлияет. А даже если повлияет, здесь я ничего не сделаю. Перевоспитывать его на данный момент просто некогда, да и неохота. По повадкам казаки ушли за зипунами. Ну да, яицкие эренбургские казаки совсем не ангелы. Как здешние племена щиплют купцов и поселения русских – Так и казаки вовсю промышляют подобным, свободное от основной службы время. А здесь, за территорией сторожевых застав, они щиплют все, до чего могут дотянуться. И богатый лагерь, пусть и с полутора сотнями солдат и офицеров, для такого же количества умелых головорезов вполне себе по зубам. Особенно, если нападение будет тщательно спланированным, ночным и внезапным. «Ну, встретим со всем чанием». Усмешка Озерова была хищной. Сквозь маску военного чиновника проглянул матерый убийца. Судя по всему, майора, моя информация только взбодрила. Надо же, какой интересный тип командует стройкой укреплений на трассе Эмир Перовского тракта. Алкаш, наркоман, да еще и адреналинозависимый. Впрочем, в это время других офицеров найти практически невозможно. «Если вы не против, то я бы сначала хотел бы побеседовать с атаманом». От моей просьбы майор несколько удивился, и я вынужден был пояснить. «Родня, пусть далекая, но родня. Чуть ли не со времен смуты. Семья есть семья, сами понимаете». «Не возражаю. Сумеете отвести угрозу? Вообще хорошо. Как говорил Сунь Цзы, война любит победу и не любит продолжительности». В нашем случае отвести угрозу от форта уже победа. А казаки есть казаки, чертовы сутяги. Вечно мутят. Казаки и дворянские рода частенько переплетены. У майора это не вызвало никакого удивления. Более того, частенько в казаках оказывались и разорившиеся дворяне. На Дону и в Сечи принимали без особых вопросов и беглых крестьян, и потерявших состояние дворян. Да, далеко не в первой роли, казачья голодьба шла как пушечное мясо, но был шанс вырасти, да и доля с добычей шла, как и личные трофеи. И потому я вежливо откланялся и ускользнул к себе, а майор отправился наводить шороха и готовить форт к обороне. Ночной бой – дело такое, малопредсказуемое, даже если знаешь и готов к нападению. На самом деле, услышанные мною фамилии Светличный и Кашников – И названия станицы давали слишком большую вероятность того, что здесь и сейчас, за зипунами, пришли мои далекие предки со стороны матери. Ну и прямо скажем, бабочек я отопчу, но вот родню резать неохота. Потому надо шугануть предков, чтоб сквозили отсель со свистом. Девочки было обиделись, но мой наказ был четким и не допускал двойного толкования. Сидеть здесь на попе ровно, не лезть в драку. Мои наемные бойцы готовились к драке спокойно и сосредоточенно. Часть уже завалилась спать, часть сменит их попозже. Ну да, если ночью не выспаться, то надо перехватить сейчас. А я выскользнул из лагеря и исчез с глаз долой. И выскользнул неподалеку отставших на дневку добытчиков-разбойничков. Кстати, казаки нарушают прямой приказ царя, «Губернатора из-за разбоя может прилететь так, что мама, не горюй!» Ну и пойманный мною за шиворот казачина было дернулся, но отправился в короткий полет до конской задницы, по которой исполз. Да еще коняга ему нехило поддал в нижней точке траектории, так что начало положено. А я, смазанной тенью, носился меж пусть и ошалевших и растерянных, но схватившихся за оружие станичников. Правда, это им особо не помогало. Сабли вылетали, ногайки ломались. Заморозить и сломать – прикольно. И самое главное – огребали бойцы. Я особо не церемонился. Убивать не убивал, но лупил сильно. Причем это дело мне было в кайф. Родню колотить, оказывается, то еще удовольствие. Через 10 минут на ногах стояли только психованные лошади и я. Остальные разлеглись живописной инсталляцией. Или это всё ж таки перформанс, так как большинство не лежит неподвижно, а шевелится и стонет? А я поднял казачину, который был старшим, то есть походным атаманом. Потряс его немного и, сделав морду лица пострашнее, прошипел. «Вы что тут надумали, дурные бороды? Живо по домам, а то больше не пожалею. Не погляжу, что родня». Оглядев получившееся батальное полотно, я довольно прищурился. Что за свадьба без драки? Нет, отлично получилось. Подарок забрать не забудьте на память. И исчез. Атаман брякнулся на землю, как куль с картошкой. Какое-то время звуков, кроме мата, стонов, ржания бьющихся лошадей, которые б и рады куда смотаться, но стреноженные не могли, не было но атаман, как ему и положено, оклемался одним из первых и встал, размазывая по бороде кровищу из свёрнутого носа. «Что это было, мать вашу?» Ошеломлённо оглядел разгромленную стоянку, свёрнутый в крендель ствол мушкета, скрученные стволы двух пистолетов его личных, купленных в Оренбурге, капсульных пистолетов. «Онищенко, Курицын, поднимайтесь и остальным встать помогите!» «Ох...» Схватился атаман за бок, отдышался и снова принялся раздавать приказы. Кто бы тут ни был, тот явно пощадил их компанию. И потому продолжать набег не стоило, а напротив требовалось как можно быстрее свалить отсюда. «Да, ушли стричь, а придут стриженными, бывает. И пусть у кого-то не хватает зубов, кому-то сломали ребра, руки, ноги, но все живы пока». И надо сделать так, чтобы казаки вернулись домой живыми. Не то, чтобы набеги проходили без потерь, но такой одновременно жестокий и безопасный урок они получили впервые. И атаман не сомневался, что существо, отходившее как младенцев полторы сотни умелых бойцов, смогло бы их всех оставить тут под холмами навечно. Казак вспомнил ходившее по станицам последнее время слухи о водяном князе, принявшим под свою руку реки Туркестана. Мог ли это быть он? И если да, то с какой стороны он родня? «Анисим, Климыч, глянь!» От канавязи вскинулся молодой казачок и тоже болезненно согнулся. Атаман подошел к вбитым в землю кольям и удивленно посмотрел на немалую горку сверкающих желтых слитков. «Золото! Пудов пять не меньше!» «Значит, слухи были правдивы!» Предводитель несостоявшегося набега повернулся вокруг, посмотрел на молчаливые холмы, таких же молчаливых казаков, собравшихся окрест. Снял с головы шапку и поклонился на все четыре стороны. «Спасибо за урок, княже, и за подарок спасибо. Заповедаем остальным, больше в набеге сюда ходить не будем. Коль помощь потребуется, дай знать». И, нацепив папаху, рявкнул на подчиненных. «Чего замерли? Собираемся и уходим быстро. Дуван-дуванить будем в станице. Соберите золото в переметные сумы. Здесь рублей по четыреста на каждого, серебром или златом. И князя поблагодарите за поучение. Родич наш все-таки». Казаки, по примеру своего атамана, отбили круговые поклоны и через сорок минут только пыльное облако показывало направление их бегства. Усмехаясь, я глядел, как исчезают за холмами казачки. Ну да, точно, дальняя родня, точнее предки. Как раз трое из зеренды пока еще даже не станицы, а просто поста казачьего. Потому я отсыпал им немного золотишка, чтобы порожняком не возвращались. Ладно, приятного в меру. А мне пора свадебными хлопотами заниматься. А я не ведь документы надо выправить, чтобы не придрался никто ни к ней, ни к Лермонтову. И приданная нужно, но с этим проблем нет. Тут как раз всё в порядке. Кстати, за Аяной ведь можно и землицы дать. Я тут оформил на себя верст 500 квадратных пустынь и полупустынь, в том числе как раз 50 с небольшим квадратных верст на землях, где когда-то были родовые угодья клана Аяны. Аяна Сайрима Яксарт, дочь сакского вождя небольшого племени. По нынешним временам текинская дворянка. «Ладно, деньги есть, сделаем бумаги. Благо, у меня знакомые стряпчие есть». Кстати, что забавно, по современным российским законам Аяна не имеет права выходить замуж. Ей больше 80 лет. Вот такой прикол. Придется и папу взятку давать, так как Аяне придется пройти ритуал крещения, а после исповеди и она не сможет сказать неправду. Просто физически». С другой стороны, ее физиологический возраст, как людской женщины, не больше 18 лет. Вот от этого плясать и надо. Ладно, разберемся. И с попом поговорим и уговорим. Фанатиков сюда не берут, здесь им не место. Сюда берут выдержанных, умных и очень грамотных попов. С Перовским всегда ездят военные священники, иереи, евтихий и Митрофан, обычно по очереди. Но могут и вдвоем. Говорил я с ними, очень и очень умные товарищи. Интересно, кто из них приедет в этот раз? Ведь и мне придется открыться, раз Аяну замуж выдаю, как опекун. Приехал Иерей Евтихий. И надо сказать, что русская православная церковь меня немало удивила. «Мы подозревали, что вы и есть тот самый князь речной и морской Захарбай». Слишком во многих местах вы появляетесь одновременно, и в Коканде, и в Ташкенте, и в Хиве, и в Бухаре. По доносам наших агентов, вы есть везде и одновременно, а такого быть просто не может. В обычном случае мы бы решили, что вас просто много, двойники и тройники работают, но исповеди вышедших сарала освобожденных русских людей прямо показывают, что они столкнулись с кем-то из духов. «Спасибо вам за то, что не покушаетесь на души людские, Захарбай. Надо сказать, что церковь знает про существование подобных вам существ, и если они нарушают заветы Божьи, ведет с ними жестокую борьбу. Но вы и ваши подопечные не являетесь врагами рода людского, а, судя по всему, тоже создание Господа нашего». Перебирая янтарные четки, негромко говорил отец Евтихий, сидя у меня под навесом юрты. Теперь, когда ваша дева приняла священное крещение и переродилась в простую барышню, пусть и старого дворянского рода, церковь будет вынуждена присматривать за ней и ее потомками. На то вы и есть, я налил ему и себе на два пальца вискаря в стеклянные стаканы. Поп не возражал против простой закуски в виде свежих лепешек, вяленого мяса, рыбы и сухофруктов. Да и против виски не возражал. «Спасибо за то, что не стали плющить Аяну». «Плющить?» – интересное словечко. Засмеялся отец Евтихий, отламывая кусочек лепёшки и кладя на неё янтарный пластик сушёной дыни. Аяна не сделала ничего плохого. За что её плющить? Пусть будет счастлива в будущем браке. Бабушка Лермонтова – дама суровая и, прямо скажем, взбалмошная, но мы её несколько остудим. «России нужны поэты, России нужны дети поэтов». И лично я просто по-людски рад, что нашлась барышня, усмирившая буйную душу Михаила Юрьевича. Я тоже рад за нее. Если она решила поменять тысячелетнюю жизнь на пусть короткую, но среди любимых людей, то это ее право. Я приподнял стакан и ацелютовал им попу. «Ваше здоровье!» «Тысячелетия в пустоте, Захарбай, они пусты. Крикнешь в пустоту. И ни ответа, ни привета. Нет радости среди пустоты ни людской, ни божьей!» Поп улыбнулся и также отсалютовал мне стаканом. «Вот вы, князь речной и морской, вы ж среди людей обитаетесь. Да, воды здешние вам подчиняются, но тянет вас к людям, ибо воды неразумны». А вы и спасаете, кого можете, в силу разумения своего и возможностей. Не всегда получается. Я не Бог, силы мои конечны. Я поглядел на папа. Пока люди не поймут, что они на самом деле дети Божии, и не станут вести себя именно заветом Его следуя, будут беды идти вслед за им и по пятам их. Увы, человек слабый грешен, согласно кивнул священник насаживая на вилку кусочек вяленой осетрины. «Но мы просим вас, не стоит лезть в дела церковные, ибо великую смуту учинить сможете». За улыбкой священника явственно лязгнули металлом мечей и доспехов полки крестоносцев. «Не лезу и лезть не собираюсь. Но знаете, старые боги появлялись здесь, с разрешения отца сущего, но были». «Локи, Мара, Лада – это только те, кого я лично видел». С лица священника медленно сползла улыбка. «Они не лезут в дела людей, но они здесь были. И еще я собираюсь передать Василию Алексеевичу статуи богини Артемиды и Афродиты, исполненных во времена Александра Македонского древними воятелями. Они точно богинями, как свои изваяния, одобрены. Аватары богинь сказали это мне лично». Потому прошу вас, как представителя Основной церкви России, присмотреть за доставкой и установкой этих статуй в Музее Санкт-Петербурга. Это наиболее безопасный из вероятных вариантов. И богинь успокоит и городу дополнительную защиту придаст, пусть и небольшую. Отец Евтихий медленно перекрестился, прошептал про себя какую-то короткую молитву на греческом, вроде как, потом посмотрел на меня и кивнул. «Я сделаю, как вы просите. Генерал-губернатор такой дар мимо императора пронести не сможет. Так что быть этим изваянием в царском музее. Они красивы?» В глазах попа зажегся просто мальчишеский интерес. «Да, очень. Богини все-таки». Я улыбнулся и кивнул. «Не знаю, что будет дальше, но поживем увидим». С Попом, а также с подошедшим позднее майором Озеровым, мы сидели долго. Много не говорили, так, немного выпивали, немного закусывали. С хорошими людьми и просто посидеть в кайф. А Яна, сохранившая свое имя в крещении и ставшая Прохоровной по имени крестного отца майора Озерова, сейчас сидит в своей юрте с Мариной и Хилолой. Завтра обряд помолвки, а свадьба будет в родной вотчине Лермонтова, селе Тарханы. Уедут туда молодые сразу после обряда, уже готовы кони и воски. А Яну будет сопровождать отец Евтихий какое-то время, а около Оренбурга ее сопровождающими бонами станут казачки из Зеренды. Я подумал и отправил вслед за несколько поколоченными казаками гусей с письмом. «Как офигели казаки, говорить не стоит». Но ответное письмо они отправили и согласились выделить сопровождение для моей подопечной. Три молодых вдовы в станице есть, как раз для этого дело сгодятся. Ибо пока еще в трауре, да и нагрузка с общества снимается, ведь обеспечивать их всем будет Аяна, и ей в помощь одной без поддержки даже деви Песков сложно. Ну да, она переродилась при крещении, но осталась очень быстрой и сильной. Правда, не стоит ей такого показывать, тем более мужу. Хотя, по моему мнению, Лермонтов этому не удивится, и Аяна только романтичнее станет в его глазах. Поэт, что поделать. Впрочем, это уже их заморочки. Помолвка вышла достаточно красочной и радостной. Солдаты кричали «Ура!», стреляли из ружей в воздух, гусары устроили скачки, вечером был пир и небольшие танцы. Марина и Хилола были звездами вечера. Кавалеры крутились вокруг них, как пчелы вокруг меда. И еще бы. Явно красивые девушки в восточных одеждах, сияющие глаза над вуалью, точеные фигурки, которые сложно скрыть под шелком, плавные и выверенные движения, очень красивые голоса. А Лермонтов не отходил от невесты. А Яна же таяла, как лед на горячем песке. Надо сказать, что приданное Лермонтова впечатлило, но не более. Хотя 20 расчетных векселей шотландского и английского в стоимостью по 1000 фунтов каждый, несколько комплектов драгоценностей, вкус земли в голодной степи размером с уезд, где тарханы расположены и заявление о 20 пудах золота в пустынных тайниках заставили его потрясенно покачать головой. Но потом поэт заявил, что это все прекрасно, так как снимет все возражения от его бабушки. Ну и вишенкой на это все легла дворянская грамота от канцелярии Эмира о том, что Аяна Сэрима Яксарт является представительницей древнего сакского и текинского рода. И это я запретил показывать Аяне свой камешек из моей мастерской. Потом бриллиант засветит перед свадьбой самому поэту и его бабушке. Пусть это еще одной легенде положит начало. Кстати, Лермонтов новую книгу начал писать «Ветры пустыни» называется. Про что и про кого тайна великая есть. Даже сейчас строчит карандашом в толстенном блокноте, а Яна сидит рядышком и дышит через раз. Повезло ему с женой, буду надеяться, что они будут счастливы». И что не забудут про меня, скромного духа, хозяина здешних вод? Хотя, вряд ли, я ведь их просто так бросать не собираюсь. У Шлермонтова точно. Выход на книгоиздателей я терять не собираюсь. Я Михаилу еще четыре толстенные тетради передал. Народные узбекские сказки. Да и яну из виду бросать не хочу, мало ли что». Вообще, я достаточно здорово здесь взбаламутил воду мироустройства, так сказать. Всплеск хороший вышел. Посмотрим, что от его брызг будет. Но это будет совсем другая история. Конец книги. Читал Фан-12.